Двадцать часов сорок шесть минут. Флоренс прошла в дальний конец огромного зала. Последние десять минут она сидела в углу, подготавливая себя, как сказала остальным, и теперь была готова. Настолько готова, насколько это возможно в таком климате. Чрезмерная сырость всегда мешает, — улыбнулась она. Займем свои места. Все четверо. уселись за огромный круглый стол. Фишер напротив Флоренс, Баррет через несколько стульев от нее, Эдит рядом с ним. «Я догадалась», — заявила Флоренс, усевшись. «Зло в этом доме сконцентрировалось с такой интенсивностью, что может заманивать земных духов отовсюду. Другими словами, дом может служить гигантским магнитом для падших душ». Это объясняет его замысловатую структуру. «Что можно на это сказать?» — подумал Барретт. Он посмотрел на Эдит и был вынужден подавить улыбку, увидев, как она уставилась на Флоренс. «Вы уверены, что это оборудование вас не потревожит?» — спросил он. «Ничуть. Между прочим, было бы не лишним с вашей стороны включить магнитофон». «Когда красное облако начнет говорить, он может сказать что-нибудь ценное?» барет уклончиво кивнул. «Он ведь тоже работает на батарейках!» Барретт снова кивнул. «Хорошо!» Флоренс улыбнулась. «Остальные приборы, конечно, мне не нужны!» Она взглянула на Эдит. «Ваш муж, конечно же, объяснил вам, что я не физический медиум. Я лишь вхожу в ментальный контакт с духами». и допускаю их только в форме мыслей. Она огляделась. Вы не могли бы погасить свечи? Эдита окаменела, когда Лайонел послюнил пальцы и погасил фитиль свечи, а Фишер задул свою. Остальные... Осталось только ее. Крохотный пульсирующий орел света в безбрежном пространстве зала. Камин погас час назад. Эдит не могла заставить себя погасить свечу, и Барретт, протянув руку, сделал это за нее. Чернота обрушилась на нее, как приливная волна, так что у нее захватило дыхание. Эдит нащупала руку Лайонелла, и этот момент напомнил ей, как однажды она была в пещерах. В одной из пещер Гид выключил свет, и темнота стала такой непроницаемой, что Эдит ощутила, как она давит на глаза. «О, дух любви и нежности!» — начала Флоренс. «Мы собрались здесь этим вечером, чтобы достичь совершенного понимания законов нашего бытия». Барретт ощутил, как похолодела рука Эдит, и сочувственно улыбнулся, хотя жена не могла этого видеть. Он понимал, каково ей, ведь сам он десятки раз проходил через это, когда только начинал работать». Правда, и она бывала вместе с ним на сеансах, но никогда в помещении такого жуткого размера и с такой жуткой историей. Дай нам, о божественный учитель, средство общения с потусторонними духами, особенно с теми, кто бродит по этому дому в беспокойных муках. Фишер издал долгий, неровный вздох. Ему вспомнилось, как он впервые устроил сеанс здесь. В 1940 году, в этом же зале, за этим же самым столом, все предметы вокруг, как будто кто-то расшвыривал, один случайно угодил в доктора Грэма, воздух тогда наполнял зеленоватый светящийся туман. Фишер ощутил сухость в горле. «Я не должен устраивать здесь сеансы», — подумал он. Да будет наша работа по наведению моста через пропасть смерти успешно закончена, чтобы боль превратилась в радость, а печаль — в умиротворение. Всего этого мы просим от имени нашего беспредельного отца. Аминь. На какое-то время воцарилась тишина. Потом Эдит вздрогнула, когда Флоренс тихим, мелодичным голосом запела. Мир ощутил учащенное дыхание с вечного берега небес, и души, поправшие смерть, снова вернулись на землю. Эдит почувствовала, как вся покрылась мурашками от приглушенного пения Флоренс в темноте. Когда гимн закончился, Флоренс тяжело задышала и стала делать пассы у лица. Через несколько минут она стала тереть ладонями плечи, провела ими по груди, животу и бедрам. Поглаживания были почти чувственными, ее губы приоткрылись, и на лице отразилось отстраненное оцепенение. Дыхание стало медленнее и громче, и вскоре превратилось в свистящие хрипы и придыхание. Ладони теперь вяло лежали на коленях, а локти и плечи слегка подергивались. Постепенно ее голова запрокинулась и коснулась спинки стула. Флоренс издала долгий, неровный вздох и замерла. В огромном зале не слышалось ни звука. Барретт смотрел на место, где она сидела, хотя ничего не было видно. Эдит закрыла глаза, предпочитая собственную темноту, той, что наполняла помещение. Фишер в напряжении сидел на стуле, и ждал. Кресло под Флоренс скрипнуло. — Я — красное облако! — проговорила она звучным голосом. Ее лицо в темноте окаменело в высокомерном выражении. — Я — красное облако! — повторила она. Барретт вздохнул. — Добрый вечер! Флоренс что-то проворчала и кивнула. Я приходить издалека, принести привет вам из вечного места. Красное облако рад видеть вас, всегда рад видеть обитателей земли, собраться в круг веры. Мы всегда с вами следить и оберегать. Смерть не конец дороги, смерть, только дверь в мир конца, это мы знаем. — А не могли бы вы, — начал Барретт, — земные души в узилище, — перебила его Флоренс, — закованы в темницу плоти. — Да, да, — сказал Барретт, — а не могли бы вы? — Смерть, прощение, освобождение. Оставьте то, что поэт зовет грязным. Оставьте то, что поэт зовет грязными покровами гниения. Найдите свободу, свет, вечное наслаждение. «Да, но не кажется ли вам...» Эдит закусила губу, чтобы не рассмеяться, когда Флоренс снова перебила. «Женщина, танер говорит, включить машину, получить голос на ленте, не знаю, что она имеет в виду. Вы знаете...» Барретт хмыкнул. «Хорошо». Протянув руку через стол, он нащупал магнитофон. Включил его и пододвинул микрофон к Флоренс. «А теперь, если позволите...» «Красное облако ведет женщину Таннер. Ведет второй медиум на этой стороне. Говори с женщиной Таннер. Приведи ей другие духи». Флоренс вдруг обернулась, оскалив зубы и сдвинув брови. и Из ее горла вырвалось недовольное рычание. «Плохой дом». Место болезни, здесь зло, плохое лекарство. Она покачала голову и снова прорычала. Плохое лекарство. Она повернулась назад, удивленно ворча, как будто кто-то появился за спиной и привлек ее внимание. Здесь человек, безобразный, как пещерный человек, длинные волосы. Грязь на лице, царапины, нарывы, желтые зубы. Человек наклонился, скрючился. Без одежды, как зверь, тяжело дышит, в муке, очень больной. Говорит, дайте мой покой, отпустите. Эдит вцепилась в руку Лайонелла, боясь открыть глаза, чтобы не увидеть описанную Флоренс фигуру. Флоренс покачала головой, а потом медленно подняла руку и указала на вход в зал. «Уходить! Покинуть дом!» Она уставилась в темноту и с ворчанием повернулась назад. «Нехорошо! Здесь слишком долго, не слушай, не понимай!» Она постучала по голове указательным пальцем. «Слишком много! Болит внутри!» Потом издала звук. Словно ее что-то заинтересовало. — Границы, — сказала она, — нации, пределы. — Не знаю, что это значит. Крайности и границы, пределы и крайности, — она покачала головой, — не знаю. Она дернулась, как будто кто-то грубо схватил ее за плечо. — Нет, уходи, — пробормотала Флоренс, — здесь молодой человек. — говорить должен сказать, должен сказать!» Она снова что-то проворчала, и все стихло. Все трое вздрогнули, когда Флоренс вскрикнула. «Я вас не знаю!» Она в безумном волнении обвела глазами стол. «Почему вы здесь? Это нехорошо. Ничего не меняется, ничего! Убирайтесь отсюда, а не то я вам покажу! Я не могу ничего поделать с собой! Сукины сыны, пошли к черту!» Эдит плотно прижалась к спинке стула. Голос был совсем не похож на голос Флоренс. Истерический, неуравновешенный, угрожающий. — Как вы не видите, что я ничего не могу поделать? Я не хочу вредить, во мной я должен! Флоренс вытянула вперед голову, закрыв глаза и оскалив зубы. — Предупреждаю! — сказала она горловым голосом. — Убирайтесь из этого дома, пока я не убил вас всех! Эдит вскрикнула, услышав отрывистый стук по столу. «Что это?» — спросила она, но ее голос был заглушен серией диких ударов. Казалось, какой-то вышедший из себя мужчина в ярости со всей силы стучит по столу молотком. Барретт сделал движение в сторону своих приборов, но вспомнил, что в доме нет электричества, и выругался про себя. Удары вдруг прекратились. Флоренс застонала, и Эдит посмотрела в ее сторону. В ее ушах все еще раздавались удары, и тело онемело, словно вибрации и омертвили его. Она вздрогнула, когда Лайонелл отпустил ее руку. Потом услышала шорох его одежды и снова вздрогнула, когда с его стороны вспыхнул маленький красный огонек. Баррет вынул из кармана маленький фонарик-ручку, и посветил на Флоренс. В тусклом свете Эдит увидела, что ее голова откинулась на спинку, глаза закрыты, язык высунут. Эдит с испугом ощутила распространявшийся из-под стола холод. Поежившись, она обхватила себя руками. Фишер сжал зубы, удерживая себя, чтобы не вскочить со стула. Баррет дернул за провод микрофона, и от шороха по столу Эдит снова вздрогнула. «Температура падает», — продиктовал Барретт в микрофон. «Это явно ощущается. Снятие показаний приборов невозможно. Физическому явлению предшествовала серия сильных потрясений». Он еще раз посвятил на Флоренс. «Реакции мисс Таннер неоднородны. Остается в состоянии транса, но переменного. Возможно, частичное затмение сознания — при начале непредвиденного физического явления. Вероятный фактор — отсутствие кабинета. Вкладываю в руку пробирку с раствором солей урана. Эдит увидела, как красный луч фонарика шарит по столу. Потом рука Лайонелла взяла пробирку. От холода под столом ломила ноги, и все же она почувствовала себя лучше. Невозмутимый тон лайонела произвел успокаивающий эффект. Она увидела, как он вложил пробирку в руки Флоренс. Та вдруг выпрямилась и открыла глаза. Барретт досадливо нахмурился. «Субъект вышел из транса!» Он выключил магнитофон и чиркнул спичкой. Флоренс отвернулась, когда зажглась свеча. Фишер встал. и двинулся вокруг стола к кувшину с водой. Когда он наливал воду в стакан, край кувшина стучал по стеклу. баррет взглянул на него. Фишер протянул стакан Флоренс, которая осушила его одним глотком. — Ну вот! — улыбнулась она Фишеру. — Спасибо! Флоренс поставила стакан и поежилась. — Что случилось? Когда Барретт рассказал ей... Она в замешательстве уставилась на него. — Не понимаю, я не физический медиум. — Только что были. Во всяком случае зарождались как таковой. Флоренс обеспокоилась. — Это бессмыслица? С чего бы это мне через столько лет становиться физическим медиумом? — Понятия не имею. Флоренс посмотрела на него, потом неохотно кивнула. «Да, этот дом...» — она огляделась вокруг и вздохнула. «Божья воля, не моя! Если моя роль в очищении его состоит в изменении типа медиума, пусть так и будет, важен только результат!» Взглянув на Фишера, она подумала. «С его плеч груз переместился на мои...» «Если вы в состоянии, мы можем теперь поработать вместе...» — сказал Барретт. — Да, конечно. Я позвоню человеку Дойча и попрошу завтра утром позаботиться о сооружении кабинета. Барретт не был уверен, что все происходящее указывает на способности Флоренс как физического медиума, достаточной для его целей, но определенно не лишним было проверить, не имеет ли она такой способности. Если так... Работа с ней могла бы ускорить дело. Во всяком случае, это было бы лучше, чем ждать разрешения Дойча на привлечение собственного персонала Баррета. Увидев на ее лице тревогу, он спросил. «Вы действительно этого хотите?» «Да, да», — неуверенно улыбнулась Флоренс. «Просто, видите ли, мне трудно это понять. Все эти годы я была ментальным медиумом». Она покачала головой. — И вот вам, — она насмешливо хмыкнула, — поистине пути господние неисповедимы. — Как и пути этого дома, — заметил Фишер. Флоренс удивленно взглянула на него. — Вы думаете, дом имеет какое-то отношение к тому, что я? — Просто будьте осторожны, — перебил ее он. — Господь может и не иметь большой власти в адском доме.